Жемчужная улица Когда они пересекали очередную улицу, Ф почувствовал, что их преследуют. Фет же со своей стороны все внимание сконцентрировал на крысах. Грузаны, выгнанные на поверхность пулями, носились от двери к двери. Метались по залитым солнцем с точным канавком. Было ясно видно, что в их мерке царят хаос и паника. «Посмотри-ка вон туда, вверх», — сказал Фет. То, что Эф принял сначала за голубей, рассевшихся на карнизе, на самом деле оказалось сборищем крыс. Они смотрели вниз, наблюдая за Эфом и Фетом, и словно бы выжидали, желая понять, что эти двое будут делать дальше. Поведение крыс было наглядно и поучительно, они стали своеобразным индикатором распространения вампирской заразы по городскому подземелью. Зараза, которая изгоняла грызунов из их гнездилищ. Что-то было такое в животных вибрациях, испускаемых стрегоями, или, может, в этом проявлялось само присутствие зла, что отпугивало другие формы жизни. «Где-то поблизости должно быть крысиное гнездо», сказал Фет. Они приблизились к какому-то бару и даже миновали его, как вдруг ф почувствовал в глубине глотки отчетливый позыв жажды. «Гудвезер сделал крутой разворот, вернулся и попробовал открыть дверь, она оказалась не запертой. Это был очень древний бар, его открыли более полутора ста лет назад. Старейшая, непрерывно действующая пивная во всем Нью-Йорке!» — хвасталась вывеска. Однако ни посетителей, ни бармена видно не было. Единственное, что нарушало тишину, это тихое бормотание телевизора высоко на стене в углу. Работал новостной канал». Эф и Василий прошли в заднюю комнату. Там было темнее и также пустынно. На столах стояли кружки с недопитым пивом, на спинках нескольких стульев все еще висели пиджаки. Когда здешняя вечеринка оборвалась, она оборвалась резко и для всех разом. Эф проверил туалетные комнаты. В мужской были большие древние писсуары, под которыми шел сточный желоб. Как Эф и ожидал, в заведениях не оказалось ни души. Он вернулся в заднюю комнату, шаркая ботинками по опилкам, усеивавшим пол. Фет уже пристроил свой ящик возле стола, выдвинул стул и уселся, давая отдых ногам. Эф зашел за барную стойку, ни одной бутылки со спиртным, никаких миксеров или ведерок со льдом. Лишь пивные краны и, выстроившиеся в ожидании внизу на полках, стеклянные кружки-полумерки, на треть литра каждая. Здесь подавали только пиво. Никаких крепких напитков, о чем так мечталось Эфу. Только фирменное пиво местного разлива, светлое или темное. Старые краны стояли тут для вида, а новенькие работали исправно, пиво шло ровной струей. Эф наполнил две кружки темным бочковым. «Ну, за...» — Фет поднялся, подошел к стойке и взял одну из кружек. «Смерть кровососом!» — Эф осушил свою кружку до половины. «Похоже, народ слинял отсюда в большой спешке». «Последний шанс!» — сказал Фет, вытирая пену со своей выпуклой верхней губы. «Для всего города сейчас последний шанс!» — ответил Эф. Их внимание привлек голос диктора, доносившийся из телевизора, и они прошли в передний зал». Репортер вел прямую передачу из местечка возле Бронксвилла, родного города одного из четырех выживших с рейса 753. Небо на заднем плане заволокло клубами дыма. Бегущая строка сообщала «Беспорядки в Бронксвилле продолжаются». Эф протянул руку и сменил канал. «Биржа на Уолл-Стрит захлестывает волны потребительских страхов. Вспышка неизвестной болезни оставляет далеко позади эпидемию гриппа H1N1. Резкий рост исчезновений среди самих брокеров биржи». Картинка показывала трейдеров, безвольно и неподвижно сидящих в зале биржи, средние рыночные курсы стремительно падали. На кабельном канале Нью-Йорк-1 главной темой был транспорт. Все выезды с Манхэттена... «Были забиты людьми, рвавшимися покинуть остров, в надежде опередить карантин, который, по слухам, вот-вот должны были объявить. На самолёты и поезда все билеты были уже выкуплены, в аэропортах и на вокзале царил сущий хаос. Ф. услышал, как над домами пролетел вертолёт. Да, пожалуй, сейчас вертушки были единственным простым способом сообщения с Манхэттеном». «Если, конечно, у вас была собственная вертолетная площадка, как у Элдриджа Палмера». За стойкой бара Эфф обнаружил укрепленный на стене телефон, старой еще школы с дисковым набором. Сняв трубку, он услышал скрипучий гудок и терпеливо накрутил номер Ситракяна. Сигнал прошел, на другом конце провода голос Нора произнес «Алло?» «Как там, Зак?» – спросил Эфф, не дожидаясь, пока она скажет что-нибудь еще. «Ему лучше», — ответила Нора. «Какое-то время он был просто вне себя». «Она больше не возвращалась?» «Нет». Ситракян прогнал ее с крыши. «С крыши?» «Боже правый!» Эв почувствовал, что его мутит. Он схватил чистую кружку и открыл пивной кран. От возбуждения ему казалось, что струя течет слишком медленно. «Где Зак сейчас?» «Наверху. Хочешь, чтобы я позвала его?» «Нет, нет. Лучше, если мы побеседуем с глазу на глаз, когда я вернусь. Думаю, ты прав. Вы уничтожили гроб?» «Нет», — сказал Эф. «Он исчез». «Исчез?» — переспросила Нора. «Очевидно, эта тварь не так уж сильно пострадала. Во всяком случае, скорости ей это нисколько не убавило. И еще...» — звучит довольно дико. Но там внизу на стене какие-то странные росписи, сделанные краской из баллонов. Ты хочешь сказать, кто-то изрисовал стену граффити? Эф похлопал себя по карману, проверяя, на месте ли розовый телефончик. Я снял рисунки на видео, представления не имею, что все это может означать. Он на секунду отстранился от трубки, чтобы глотнуть еще пиво. И вот что я тебе скажу. В городе... «Просто жутко. Очень тихо». «Только не здесь», — сказала Нора. «Сейчас небольшое затишье, потому что рассвет, но долго оно не продлится. Кажется, солнце их уже не очень-то пугает. Похоже, они смелеют. «Именно это и происходит», — сказал Эф. «Они обучаются, набираются ума. Нам нужно выбираться оттуда. Сегодня же». То же самое только что говорил Сатракян, из-за Келли. «Потому что она теперь знает, где мы находимся?» «Потому что она знает, а то, что знает она, знает и владыка». Эф зажмурился и прижал ладонь к глазам, пытаясь отогнать головную боль. «Понятно. Где вы сейчас?» «В финансовом районе, рядом со старой платформой паромной петли». Эф не упомянул, что они с Василием сидят в баре. «Фед знает, где раздобыть машину повместительнее. Мы собираемся заполучить ее и вскоре направимся к вам. Только, только, пожалуйста, постарайтесь вернуться целыми и людьми». «В этом весь наш план». Эф повесил трубку и начал шарить под стойкой бара. Он искал какую-нибудь вместительную емкость под пиво, которая понадобится им при повторном спуске под землю. Не со стеклянной кружкой ведь идти. Он обнаружил старую фляжку, обтянутую кожей, смахнул пыль с медной крышки и вдруг углядел за фляжкой бутылку хорошего старого бренди. На бутылке пыли не было, должно быть, ее держал там бармен, чтобы прикладываться время от времени при монотонной раздаче пива. Эф сполоснул фляжку и принялся аккуратно наполнять ее, держа над маленькой раковиной, как вдруг услышал стук в дверь. Он быстро обогнул стойку, направляясь к сумке с оружием, но еще не дойдя до нее, сообразил. «Вампиры не стучат». Продолжая двигаться, он миновал фета и, осторожно выглянув в окно, увидел на улице доктора Эверетта Барнса, директора Центра по контролю и профилактике заболеваний. Сейчас на старом сельском докторе с далекого юга не было адмиральской формы. ЦКПЗ начинал свою деятельность как подразделение военно-морских сил США. Директор Барнс вырядился в изысканный светлый костюм, сочетание слоновой кости и белоснежного белого. Пиджак был расстегнут, поэтому директор имел вид человека, которого вынудили сорваться с позднего делового завтрака. Эф осмотрел, насколько возможно, часть улицы за спиной Баронса. Судя по всему, директор был один, во всяком случае, в настоящий момент. Гудвезер отомкнул дверь и распахнул ее. «Эфраим!» – обратился к нему Баронс. Эф схватил директора за лацканный пиджака, втянул его внутрь и тут же запер дверь. «Вы здесь!» – сказал он и снова осмотрел через окно улицу. «А где остальные?» Директор Баренс освободился от цепких рук Эфа и отдернул пиджак. У них приказ пока держаться в стороне. Однако не питайте никаких иллюзий. Очень скоро они будут здесь. Я настоял на том, что мне нужно несколько минут, чтобы переговорить с вами наедине. Господи ты, боже! воскликнул Эф, окинув взглядом крыши на противоположной стороне улицы, прежде чем отодвинуться от окна. «Каким же образом они так быстро добрались сюда?» «Первым делом, Эфраим, я должен с вами поговорить», — ушел от ответа барнс «Никто не хочет причинять вам вред. Все это сделано по моему приказу». Эф отвернулся от директора и направился к барной стойке. «Возможно, это только ваши иллюзии», — пробормотал он. «Нам важно, чтобы вы снова вошли в дело», — сказал Барнс, следуя за ним по пятам. «Вы нужны мне, Эфраим. Теперь я точно это знаю». «Послушайте». Эф дошел до барной стойки и повернулся к директору. «Возможно, вы понимаете, что происходит, а может быть и нет. Возможно, вас уже используют. Я этого пока не знаю. Вы, наверное, даже сами этого не знаете. Но за вашей спиной...» Кто-то есть, кто-то очень могущественный, и если я сейчас пойду с вами куда-либо, результат будет непреложный. Меня выведут из строя или убьют, либо со мной случится что-то похуже. Я жажду выслушать вас, Эфраим, чтобы вы не сказали мне. Перед вами стоит человек, полностью признавший свои ошибки. Теперь я знаю, что мы оказались во власти чего-то... Сокрушительного, чего-то потустороннего. Не потустороннего, Барнс, поэту стороннего. Эф закрутил крышечку на фляжке с Бренди. Внезапно позади Барнса возник Фет. Сколько у нас времени до их появления? спросил он. Не так уж и много, ответил директор. Он не очень представлял себе, чего можно ожидать от этого гигантского крысолова в грязном комбинезоне. Баронс переключил внимание на Эфа и фляжку в его руках. «Разве сейчас до выпивки?» — спросил он. «Именно сейчас, как никогда», — сказал Эф. «Налейте себе пиво, если хотите. Я рекомендую темное. Послушайте». Я знаю, что вам пришлось перенести... Мно... Знаете, Эверетт, то, что происходит со мной, на самом деле ничего не значит. Это вообще не обо мне. Так что любые апелляции к моему «я» ни к чему вас не приведут. Что меня больше всего заботит сейчас, так это полуправда. Или, может, я должен сказать откровенная ложь? которая распространяется под эгидой ЦК ПЗ, Разве вы больше не служите народу, Эверетт? Служите только вашему правительству. Директор Барнс поморщился. Непременно, и тому, и другому. Слабый ответ, сказал Ф. Неубедительный, даже преступный. Вот почему мне необходимо, чтобы вы включились, Ефроим. Мне нужно ваше показание очевидца, ваш опыт. Слишком поздно. «Неужели вы хотя бы этого не видите?» Барнс немножко отодвинулся от Эфа, продолжая искосо следить за Василием. Фет заставлял его нервничать. «Вы были правы насчет Бронксвилла. Мы блокировали его». «Блокировали?» — вмешался Фет. «И каким образом?» «Обнесли колючей проволокой». «Колючей проволокой. Господи, боже, Эверетт, серьезно? Именно это я имел в виду. Вы реагируете скорее на людские страхи перед вирусами, нежели чем на непосредственную угрозу. Хотите успокоить публику колючкой? Подарить ей что, символ? Да эти твари разорвут вашу проволоку голыми руками». «Тогда скажите мне, скажите, что я должен делать? Что по-вашему нужно?» «Начните с уничтожения трупов. Это шаг номер раз. Уничтожить трупы? Вы же знаете, я не могу это сделать». «Тогда во всем остальном, что вы делаете, нет ни малейшего смысла. Вы должны выслать воинское подразделение с тем, чтобы они прочесали местность и уничтожили всех носителей вируса до последнего». Затем проделать то же самое к югу от Бронксвилла, здесь, на Манхэттене, и севернее, в Бронксе и Бруклине. Вы говорите о массовом убийстве. Подумайте о видеозаписях, о зрительном ряде. Подумайте о реальности, Эверетт. Я врач, так же, как и вы, но это новая реальность. Мир стал другим. Фет отошел от них и переместился к окну, откуда принялся наблюдать за улицей. «Они не хотят, чтобы вы привели меня ради помощи людям», — сказал Ф. «Они хотят, чтобы я, по вашим словам, включился, дабы нейтрализовать меня и тех, кто меня окружает». «Вот», — воскликнул он, сделав шаг к своей оружейной сумке и выхватив оттуда серебряный меч, — «вот мой нынешний скальпель. Единственный способ вылечить этих тварей — освободить их от болезни, отпустить их». «Да, это означает массовое истребление, и никакого врачевания, никакого! Вы хотите помочь? Вы действительно хотите помочь? Тогда ступайте на телевидение и скажите им это, скажите им правду!» Барон посмотрел на фето, стоявшего у окна. «А кто это с вами сегодня?» – спросил он. «Я ожидал увидеть вас с доктором Мартинес». Что-то в интонации Барнса, с которой он произнес фамилию Норы, показалось ему странным. Но он не успел поразмыслить над этим, и Фет быстро отошел от окна. «Они идут», — сказал Василий. Эф рискнул подойти поближе к окну. Вида открывшегося ему было достаточно, чтобы разглядеть подъехавшие фургоны, которые перекрыли улицу с обеих сторон. Фет прошел мимо эфа, схватил Барнса за локоть и, затащив его вглубь комнаты, усадил за стол в углу. Эф перекинул через плечо свою бейсбольную сумку и отнес Фету его ящик. Пожалуйста, сказал Барнс, умоляю вас, умоляю вас обоих, я могу защитить вас. Слушай сюда, сказал Фет, ты только что официально стал заложником. Поэтому, блин, закрой рот! Повернувшись к Эфу, он спросил «Ну а теперь что? Как мы их удержим? Ультрафиолет не очень-то хорош против ФБР». В поисках ответа Эф осмотрел старую пивную. Кругом были картинки и разного рода предметы, накопившиеся за полутравековую историю заведения. Они висели на стенах, громоздились на полках за стойкой, Портреты Линкольна, Гарфилда, Мак Кинли, Бюст, Джона, Фитт, Кеннеди – все подряд президенты, павшие от рук убийц. На стене среди таких безделиц, как мушкет, кружечка для бритвенного крема и некрологи в рамках, висел маленький серебряный кинжал. Рядом табличка. «Мы были здесь еще до вашего рождения». Эф метнулся за барную стойку. Ногами он разбросал опилки, скрывавшие под собой массивное кольцо, утопленное в разбитую временем деревянную крышку Люка. Подскочивший сбоку Фет, помог Эфу поднять ее. Вонь, ударившая снизу, поведала Эфу и Василию все, что им хотелось узнать. Амиак, едкий, свежий запах на шатыря. Директор Баранс, все еще сидя в углу, подал голос. — Они все равно пойдут за вами. — Если принять в расчет запах, я бы им это не рекомендовал, — сказал Фет, начиная спускаться первым. Эверет обратился к директору Ф, включая лампу черного света, перед тем, как отправиться вслед за Фетом. — На тот случай, если все еще остается какое-то недопонимание, позвольте мне выразиться предельно ясно. — Я увольняюсь. Эф спустился за Фетом на дно подвала. Его лампа озаряла складское помещение, расположенное под пивной, неземным индиговым светом. Фет протянул руку, чтобы закрыть люк над головой. «Оставь!» – буркнул Эф. «Если Барнс такая сволочь, как я о нем думаю, он уже вовсю прыть мчит к дверям». Фет внял совету, и люк остался открытым. Потолок в подвале был низкий. Проход загромождала рухлядь, копившаяся тут десятилетиями. Старые бочки, большие и маленькие, поломанные стулья, пустые стеллажи для стеклянной посуды, древняя посудомоечная машина промышленного образца. Фет обтянул лодыжки и запястья толстыми резиновыми манжетами. Этому он научился в прошлые времена, когда ставил крысиные ловушки в квартирах, наводненных полчищами тараканов. Опыт дался ему нелегким путем. Несколько манжет Василий протянул Эфу. «От червей», — сказал он, наглухо застегивая молнию на кармане комбинезона. Эф прошел через подвал, осторожно ступая по каменному полу, и открыл боковую дверцу, ведущую в морозильную камеру. Сейчас, конечно же, не холодную, а теплую. Камера была пуста. Чуть дальше располагалась деревянная дверь со старой овальной ручкой на Пыль на полу перед дверью кто-то потревожил. От порога веером расходились полосы. Фет кивнул, и Эф рывком распахнул дверь. «Главное не колебаться. Главное не думать. Эф давно научился этому. Никоим образом нельзя дать им время, чтобы они включили групповой инстинкт и исполнились предвкушением». Так уж они были устроены, что кто-то один обязательно пожертвует собой, лишь бы остальные получили шанс добраться до тебя. У этих тварей жало, длина которых достигает полутора-двух метров, и еще у них потрясающее ночное зрение, поэтому ты ни на секунду, ни на секунду не должен останавливаться, пока не истребишь всех монстров до последнего. Самое уязвимое место у них – это шея». Так же, как для вампиров, самое удобное место на теле жертвы – горло. Перережь шейный отдел позвоночника, и ты уничтожишь все тело, а заодно и тварь, которую оно в себе носит. Если вампир теряет много своей белой крови, это приводит к тому же результату. Хотя кровопускание как способ убийства более опасно. Капиллярные черви, оказавшись снаружи, Продолжают жить вне тела и снуют в поисках человеческой плоти, дабы вторгнуться в нее. Вот почему Фет предпочитал обтягивать лодыжки и запястья резиновыми манжетами. Первых двух вампиров Ф уничтожил способом, который уже не раз доказал свою эффективность. Сначала сунуть в рожу синюю лампу на манер факела, чтобы тварь попятилась, затем изолировать ее, отогнав и прижав к стенке, и лишь потом приблизиться, чтобы нанести завершающий смертельный удар. Оружие из серебра действительно серьезно ранит вампиров и вызывает у них то, что можно считать эквивалентом человеческой боли, а ультрафиолетовый свет прожигает их ДНК как пламя. Фет использовал гвозди-забивной пистолет. Он вколачивал в лицо вампиров серебряные гвозди, чтобы ослепить или хотя бы дезориентировать их, а затем протыкал их раздутые глотки. На мокром полу извивались высвободившиеся черви. Пока Эф убивал одних червей ультрафиолетом, другие встречали свою смерть под жесткими подошвами фетовых башмаков. Растоптав немалое количество этих созданий, Василий собрал останки в небольшую баночку, которую достал из ящика. «Это для старика», — пояснил он и продолжил бойню. Когда они вытесняли вампиров в соседние помещения, из бара над их головами донеслись звуки множества шагов и мужские голоса. Внезапно рядом с Фом появился вынурнувший откуда-то вампир. На нем все еще был барменский фартук. Со страшно выпученными голодными глазами. Эф наотмашь саданул по тваре мечом, а затем отогнал синей лампой. С каждой новой схваткой Ф. набирался опыта. Он учился подавлять в себе свойственную врачам склонность к милосердию. Вампир забился в угол и жалостно защелкал зубами, но Ф подошел и прикончил его. Еще два, может быть, три вампира выскочили в дальнюю дверь, едва завидев приближение индигового света. Но горстка все же осталась. Они забились под разломанные полки и приготовились к атаке. Фет встал рядом с Эфом, держа наготове лампу. Эф двинулся было к вампирам, но Василий удержал его за руку. Эф уже тяжело дышал, а Крысолов был спокоен, деловит, сосредоточен и действовал без малейших признаков беспокойства. — Погоди, — сказал Фед, — оставь их для ФБРовских дружков Баронса. Отдав должное идее Василия, Эф отступил от вампиров по-прежнему целя в них лампой. «А теперь что?» – спросил он. «Остальные убежали, там должен быть выход». Эф взглянул на дальнюю дверь. «Дай бог, чтоб ты оказался прав», – сказал он. Фед первым направился в подземелье, идя по следу высохшей мочи, которая призрачно светилась под лучом синей лампы. Из помещений под баром путь шел через целую серию подвалов, соединенных между собой вручную выкопанными тоннелями. На шатырные следы вели в самых разных направлениях. Фет выбрал одну из трасс, уходившую в боковой тоннель. «Мне это нравится», — сказал он, остановившись, чтобы оббить грязь из башмаков. «Все равно, что охота на крыс. Там вот так же идешь по следу. С ультрафиолетом даже проще». «Но как они прознали про эти маршруты?» — подивился Эв. «Они тут трудились, не покладая рук, разведывали ходы, искали пропитание. Ты когда-нибудь слышал такое название? Волстатская сеть». «Волстатская сеть?» «Как Волстатский акт? Ты имеешь в виду сухой закон?» «Ну да». Тогда ресторанам, барам, всяким ночным заведениям, где нелегально продавали спиртное, пришлось открыть свои подвалы, чтобы уйти в подполье в буквальном смысле. Это город, который постоянно достраивает сам себя. Вообрази, что все подвалы и подземные помещения соединены тоннелями, акведуками, трубами старых коммуникаций – Поговаривают, что можно переходить из квартала в квартал, из района в район, вообще не поднимаясь на поверхность, из любой точки города в любую другую точку. «Дом Боливара» — Ф. вспомнил о рок-звезде, одном из четырех выживших пассажиров с рейса «753». Габриэль Боливар выбрал себе для жилья старое бутлегерское заведение, под которым был обустроен тайный винный погреб, имевший выход в сеть подземных тоннелей. Они именовали еще один боковой тоннель. Эф оглянулся, проверяя, нет ли погони. Откуда ты знаешь, куда нам идти? спросил он Василия. Фет показал на еще один бродяжнический знак, просрапанный в камне, возможно, затвердевшим как коготь, ногтем какой-нибудь твари. «Что-то за этим кроется», — сказал он, — «как пить дать. Но держу пари, что платформа паромной петли не более чем в двух кварталах отсюда».